Глава четвертая. «Забавно получилось», — мыкнул Нобу, стоя рядом с оку. «Я уже почти уверен, что ты меня преследуешь». Парень и девушка стояли с краю террасы. На удивление подростка, после того, как глава клана позволил ему отделиться, к нему никто не подошел и не заговорил. За весь прием ему пришлось дважды открыть рот, чтобы сказать «так и есть». Гору старался не давать слова хасимото но парень и сам не спешил выпячиваться. «У меня ощущение, что ты меня везде поджидаешь», — хмыкнула девушка. «Жаль, что так вышло». «Ты о чем?» «Ты не замечаешь?» — спросила его девушка. «Нет». «Мы тут как попугаи в клетке со львами. Забавные, интересные, но не более того. Слишком мелкие, и костлявые, чтобы съесть» но цветные и интересные. На нас пялятся, но никто и не вздумал заговорить. «Что тебе их разговоры, усмехнулся парень. Пустой треп. «Поверь, даже если ты из кожи вон вылезешь, они тебя не признают. Простолюдинка, претендующая на дворянское звание. Не более того. Это жутко давит», — призналась девушка. «Плевать. Плевать я хотел на этих львов», — заявил Нобу. «Если уж я тут попугай, то при первой возможности нагажу главному льву на голову». Девушка улыбнулась, но Нобу продолжила ее подбадривать. «Соберись, мы ведь на серьезном приеме. Большинство готовы были на многое просто, чтобы сюда попасть. Перестань обращать на них внимание». «У меня не получается», — смутилась девушка. «К тому же надо вести себя...» «Да, я в курсе, что нам много чего не положено, но вот я, если честно, голоден. И уж в этом я себе отказывать не намерен». Парень подставил локоть для девушки и кивнул в сторону столиков с закусками. «Уйти отсюда голодным, вверх человеческой глупости». Соку несколько секунд колебалась, но, почувствовав, как возмущается желудок, взяла его под локоть. Возле столов была небольшая компания молодых девушек. Они о чем-то перешептывались, едва слышно посмеивались. На приближение Нобу и соку они отреагировали довольно странно. Сначала они утихли, а затем и вовсе сдвинулись к другому столу с закусками. «Вот об этом я говорила», — тихо прошептала девушка. Нобу в это время протянул руку к небольшой шпажке, на которой были нанизаны кусочки рыбы и каких-то овощей. Рядом со столом стояла женщина и присматривалась к этому же блюду. Она уже протянула руку, чтобы взять себе шпажку, но как только заметила парня, который подхватил угощение, тут же отдернула руку. Тщательно скрывая отвращение, она отвернулась и отошла от стола. м протянул парень, жевав нанизанное за один укус. «Соку, у нас есть отличный шанс оставить тут всех голодными». «О чем ты?» «О том, что нам срочно надо перепробовать все блюда». С довольной миной объявил подросток и демонстративно принялся пробовать все, что было на столе. Уже на третьем блюде он заметил, как от стола отстраняются люди. Он поймал недовольные взгляды нескольких, а еще парочка взглядов были наполнены откровенной угрозой. Однако парня это совершенно не волновало. А вот это действительно было неожиданно, произнес Нобу, после того, как попробовал содержимое раковины из-под мидии. Он ожидал обнаружить там морской деликатес, но внутри оказался сладкий десерт. «Нобу, на нас пялится», — недовольно произнесла Суоку. «Привыкай. Мы на всю жизнь останемся выскочками, убогими изгоями и далее по списку». Пожал плечами парень и подхватил миниатюрное пирожное в виде корзиночки с цветами. «Чем быстрее ты привыкнешь наслаждаться жизнью, не обращая на них внимания, тем лучше». Правила приличия я учел, со всеми поздоровался, всем поклонился. А сейчас хочу есть. И плевать, что эти идиоты себе напридумывали. Парень тем временем засунул корзиночку в рот и заживал, в очередной раз удивившись работе поваров. Он был уверен, что это сладкое пирожное, оформленное кремом, но оказалось, что на вкус красивая корзинка из песочного теста, соленая с рыбными оттенками. Тебе действительно стоит это попробовать», заявил он спутнице. «У нас не будет проблем». «Из-за чего?» «Из-за того, что мы едим на приеме нашего клана угощения, которое приготовили для приема?» Усмехнулся парень и кинул взгляд на соседний стол, где скучковалась молодежь. К слову, на том столе безумно много вкусностей. Бывший темный маг, Каин, погибель народов, наслаждался ситуацией. Он видел гневные взгляды. Он чувствовал угрозу, но также ощущал бессилие людей, собравшихся на приеме. Бессилие, вызванное рамками морали, которые они сами же установили, приняли и придерживаются. Ощущение безнаказанности подогревалось духами, которые наблюдали за ним с интересом и озорным блеском в глазах. Один из духов, выглядевший как древний старик, кожу которого заменяла дубовая кора, Так и вовсе скалился и подмигнул парню, когда их взгляды пересеклись. Не заигрывайся, раздалось недовольное ворчание инквизитора. У всего есть предел. Сейчас мы его и попробуем найти. Хмыкнул нобу и под недоумевающим взглядом девушки отправился к другому столу. Как только он к нему подошел, то в него уперлась не меньше десятка напряженных взглядов, никоим образом не обращая на них внимания, Парень подошел к столу и подхватил пару странных миниатюрных бутербродов, нанизанных на палочку. «Такое себе решение для канапе», — прокомментировал он их вид и забросил одну в рот. А вот со вкусом угадали. «Наверное, быть душеловым замашками на мастера душ крайне замечательно», — довольно громко произнес парень в синим кимоно с лысой головой. «Можно считать себя пупом земли». Можно плевать на вежливость, а можно и вовсе откровенно выказывать неуважение. То дело не в том, что его потенциал считают пригодным для взращивания мастера душ, вмешался стоявший рядом парень в очках и угольно-черными волосами. То дело в другом. «Очкарик дело», — говорит, — произнес нобу с набитым ртом, тыкая в парня шпажкой. «Потенциал тут совершенно ни при чем». Мне просто плевать на вас. О, О! протянул парень в очках, а у полукровки есть зубки. Но бы не стал вступать в полемику, просто подхватил очередное угощение. Молодежь, ожидавшая дальнейшей перепалки, секунд двадцать молча наблюдала, как парень ест. К удивлению, очкарик, он даже не думал дальше распалять конфликт, молча продолжая есть. Воистину изгой, покачал головой лысый. Ему даже ответить нечего. «Семь», — спокойно произнес Нобу, продолжая уплетать закуски. «Ну, он, по крайней мере, умеет считать», — пожал плечами парень в очках. «Это, между прочим, показатель интеллекта». «Я видел одного циркача в Европе, который учил считать собак», — пожал плечами его собеседник. «Три», — произнес Нобу. «Нет, дурачок», — покачал головой очкастый. После семи идет восемь. Молодежь, собравшаяся вокруг, пустила тихие смешки, оно нобу угощение и, проглотив, взял по одному из последних трех. «Итак», — произнес он, закинув небольшую панированную рыбешку на палочке, «согласно традиции, разделять с изгоем пищу означает присоединиться к нему». Подросток обвел парней и девчонок вокруг. «Стола на террасе два». И на обоих я попробовал все. Тут нобу демонстративно погладил себя по животу. Следовательно, любой, кто прикоснется к закускам на этом приеме, будет автоматически примыкать к моему изгнанию. Словно по заказу отстоявший рядом с очкастым парнем девушки, послышался звук бурлящего желудка. Твое гостеприимство не знает границ, произнес парень в очках. Ты не первый, кто это говорит. — улыбнулся Нобу. «Что же?» — вздохнул он и поправил очки. «Варианта два. Либо ты настолько глуп, что не понимаешь, что происходит, либо ты это делаешь намеренно». «Решать тебе?» — пожал плечами парень. «Не надейся что твое поведение останется незамеченным», — добавил Лысый. «Станешь ты мастером или останешься обычным душеловом — еще вопрос. А вот проблемы начнутся уже сейчас». Парни молча ретировались, а наблюдавшие за происходящим ребята отвернулись, словно ничего и не произошло. «Это все», — оглянулся Нобу, — но на него никто уже не смотрел. Единственный взгляд, который он поймал, принадлежал Суоку. Но тут он отчетливо почувствовал, как в спину уперся тяжелый взгляд. Обернувшись, он обнаружил гору, который стоял с перекошенным от злости лицом. Парень не придумал ничего лучше, чем нацепить самую добродушную улыбку и по-простецки помахать ему. «Колено выше!» — рявкнул Мот и, сделав шаг к мешку с песком, на котором Нобу отрабатывал удар, нанес быстрый и почти неуловимый удар коленом. «Что с тобой?» «Тело ломит», — буркнул Нобу. «Похоже, что умудрился простыть». Парень откровенно врал, потому что уже второй день... Нарастало постоянное сосущее чувство в теле. Это началось на следующий день после тренировок с Римом. Повторив несколько десятков раз прием силой духа и светящимся шаром, добавляя его в разные части тела, они не получили никакого эффекта. Как раз после этого появилось это странное ощущение, которое с каждым днем только усиливалось. Чего сразу не сказал. Да поначалу вроде бы нормально было, пожал плечами парень. Чем дальше, тем тяжелее. Таец вздохнул и кивнул в сторону дома. «Ступай, спеси как следует поешь». Скомандовал он, снимая мешок с три треноги, которую сварил из уголков на скорую руку. «Спасибо», — кивнул парень и отправился домой. Парень доедал завтрак, который приготовила Хитоми, когда заметил кота, который терпеливо дожидался его на подоконнике. Поблагодарив маму, Нобу сослался на простуду и отправился на чердак. От тебя странно пахнет. Встретил его заявление мучитель. Ты занимался тренировками, которые я тебе задавал. Чувствовать друг друга мы почти сразу смогли. Кивнул парень, подойдя к кровати. У меня тут проблема появилась. Какая? Ощущение. Ощущение внутри, словно голод, но не так. Я ем, а он не проходит, и... Постоянная слабость. Кот перевел взгляд на Инквизитора. «Мы смогли собрать силу духа в шар», — пожал плечами Рим. «И?» «Мы попробовали засунуть его в него», — не стал скрывать Инквизитор. «Так», Та — протянул усатый. Он продолжал спокойно разглядывать Нобу, но хвост его начал метаться из стороны в сторону. «У вас получилось ввести его в тело?» «Получилось», — кивнул Нобу. «Но было очень тяжело первый раз десять». Глаза кота превратились в блюдца, а хвост замер вертикально. «Сколько раз вы его вводили в тело?» «В грудь раз десять пробовали». «Еще десяток живот», — добавил Рим. «В руки и ноги тоже по разу впихнули». Кот встал на задние лапы и в один миг увеличился в три раза, превратившись в двуногого гуманоида, покрытого шерстью. ты прошипел он и, выпустив когти, принялся очерчивать окружность прямо на полу. «Я тебе сказал, что следующий шаг мы сделаем вместе». «В чем проблема?» — взволнованно спросил Нобу. «К шиле, торчащим из твоей задницы!» Возмутился кот и, как только закончил с кругом, принялся быстрыми штрихами выводить руны вокруг него. «Ты хотя бы понимаешь, что наделал?» «Откуда, если вы ничего толком не объясняете?» — возмутился парень. «Я еще раз повторяю, что случилось?» «Ты случился», — фыркнул кот. «Создание резерва в организме люди делают под присмотром других душеловов. Они помогают собрать его и насыщают, чтобы он не начал жрать организм. Сейчас твой резерв именно этим и занимается. Он поглощает твое тело». Учитель злобно зыркнул в сторону парня и кивнул на круг с рунами. «Вставай сюда». Что это? поднялся с постели парень. Его немного повело, и к горлу подступила тошнота. Нет времени объяснять. Встань сюда, и что бы ни случилось, не выходи из круга. Учитель резко присел и крутанулся на месте, в один поворот, превращаясь в обычного кота. Что бы ни случилось, не выходи из круга. Ногу молча кивнул и встал внутрь фигуры. «Как только наденешь маску, то окажешься там», произнес кот, глядя в глаза парню. «Первый раз это страшно». «Там это где?» «В речь, я ответил кот. «Границы между материальным миром и миром духов». Тошниц глотнул нобу. «Там станет полегче». Кот обернулся и обратился к инквизитору. «Пока он не вернется и не выйдет сам из круга, не вздумай к нему прикасаться и входить в круг». «Окажешься там же. Только вот маски на тебе нет, а значит, любой крупный дух может тебя сожрать!» «Понял», — кивнул Рим. Кот еще раз осмотрел парня и кивнул своим мыслям. «Если готов, надевай маску!» Нобу колебался всего секунду, но очередной приступ тошноты и опасения за завтрак сделали свое дело. Он достал из воздуха маску и... полная тишина когда Нобу еще переехал в мастерскую, то был неприятно удивлен дневному шуму от нескольких складов, находившихся неподалеку. Нет, находились они достаточно далеко, чтобы не слышать оттуда шума, но вот грузовики, а особенно фуры, ездившие туда круглосуточно, проезжали мимо сервиса. Ни звука. Нобу обернулся, чтобы понять, что происходит, но обнаружил, что ни Рима, ни Кота рядом нет. Его взгляд зацепился за небольшое окошко, ведущее на стоянку автосервиса. В нем было видно дальние склады, которые в данный момент постепенно поглощал белый плотный туман. «Это что?» — произнес парень, но тут же чуть было не выпал за пределы круга. На него из стены вынырнула огромная темная тварь в виде зубастой головы то ли собаки, то ли лисицы. Она раскрыла пасть и попыталась сожрать парня. Но стоило ей прикоснуться к краю круга, как тут же исчезла. Ни единого шороха. Чем ближе туман приближался к сервису, тем сильнее Нобу ощущал страх. Не тот, когда рисковал сознательно. Это был страх совершенно другого порядка. Сильный, панический, беспричинный и совершенно беспощадный. Несмотря на то, что парень понимал, страх наведенный. Он не его, но помогало это слабо. Мысли путались, сердце стучало, как бешеное, а разум вопил «беги». «Не выходить за круг, не выходить за круг», повторял Нобу, словно мантру, стараясь держаться за нее. Туман подобрался еще ближе, и метр за метром начал просачиваться через окно. Сначала нехотя, он словно прощупывал пространство, а затем резко шагнул внутрь, сквозь стены. Шелест одежды, чей-то шепот, недовольное дыхание через нос. Начали появляться голоса, но тихие, едва разборчивые. Зачем он пришел? От него пахнет человеком. Как он посмел заявиться? Тадаша. Кто он такой? Почему он здесь? Так нельзя, он... Туман подошел уже вплотную к кругу, и заполнил все пространство вокруг. Сквозь туман показались тени. Некоторые огромные, некоторые невнятной формы. Кое-какие походили на человеческие. Некоторые стояли рядом, какие-то просто проходили мимо. Парочка пытались кинуться на нобу, но круг мгновенно оттолкнул. Кто привел его сюда? Тадаши женщина? почему от него пахнет смертью, юнец. Когда шепот усилился до вполне разборчивого, к стене прижалась тень по форме, напоминающая огромную жабу. «Ну уже не будь таким трусом, выйди к нам. Мы тебя не обидим. У нас есть кое-что для тебя». Не успела тень договорить, как все звуки и тени в один момент исчезли. Где-то вдалеке показалась тень человека. Он шел по направлению к нобу и с каждым шагом увеличивался. Причем через несколько минут парню пришлось задирать голову, чтобы увидеть странного духа. Чем ближе он подходил, тем менее он походил на человека. Руки оказались непропорционально длинными, тело угловатым, а ноги слишком худыми. Из-за плотного тумана подросток не смог разобрать ни лица, ни деталей, но тень была очень четкой. Все, что он смог разобрать — два огромных желтых глаза с вертикальным зрачком. Существо остановилось, когда Нобу оказался не выше его колена. Оно присело на корточки и принялось вглядываться в незваного гостя. «Кто?» — раздался оглушительный бас, от которого в груди что-то завибрировало. Осимото едва смог выдавить Нобу. «Ложь! Кто?» — покачало головой существо. «Каин! Каин — погибель народов!» «Правда! Зачем?» «С резервом ошибся», — произнес Нобу, и, стараясь как можно короче описать проблему, добавил. «Не знал, как правильно. Теперь оно меня пожирает!» много резерва понятно поможешь дорого Ульрих, убьешь нобу раздумывал несколько секунд после чего кивнул головой другого варианта у него не было убью где его искать у других спросишь прогрохотал дух и опустился вниз так чтобы его глаза оказались на уровне глаз подростка неизвестный дух Принялся втягивать воздух с такой силой, что казалось, через секунду он высосет весь туман, но спустя несколько секунд он замер и широко открыл пасть. Из нее ударил мощнейший поток. Парня откинула на невидимую стену, прижав его, словно букашку. А секунду спустя все исчезло, словно ничего и не было. «За тобой долг, Уллерих». Неизвестный гигант растворился в тумане, который нехотя начал отступать. Словно обиженный пес, оглядываясь, тайне надеясь, что его не станут прогонять, он отступил от круга, дошел до стен, до последнего неверя. Сгустился у окна, подождал пару ударов сердца и медленно выполз на улицу. После этого туман резко рванул к горизонту, а Нобу услышал сдавленное шипение кота. Почему они всегда появляются в ненужный момент? Нобу обернулся и обнаружил кота. Тот смотрел в окно очмелыми глазами, словно призрака увидел. Шерсть на его загривке стояла дыбом, а спина выгнута дугой. Кто это был? спросил парень. Древний шш, древний дух. Как его зовут? У таких, как он, нет имени. Они возникли еще до того, как произнесли первое слово. Нобу вытер пот со лба и спросил. «Ты слышал, о чем он говорил?» «Они не умеют говорить». «Он со мной разговаривал», — нахмурился парень. «Это тебе казалось, что ты с ним разговаривал. На самом деле он транслировал свою волю». «Суть не в этом. Ты понял, что он сделал и что за это попросил?» «Нет, он транслировал свою волю только тебе». Нобу вытер испарину на лбу и спросил. «Кто такой Ульрих?» Только успокоившийся дух тут же снова встал дыбом. «Откуда ты о нем знаешь? Кто тебе сказал? И кто... он?» «Он попросил его убить». Кот внимательно осмотрел своего ученика и покачал головой. «Ты не готов. Ты слишком слаб для него». Он размажет тебя, как только почувствует, на голой воле. Кто это? Кот несколько секунд молчал, раздумывая о чем-то. В итоге немного успокоился и принялся рассказывать. С того момента, как люди научились разводить огонь, духом понадобился Тадаши. Мастера Тадаши всегда были нашими послами в мире людей. И маска со временем стала своего рода символом. До нее тоже были мастера, но элементом права была не маска, а кинжал. До него был каменный посох, а до него — огромный алмаз. А зачем было менять символ власти? Алмаз разбили недовольные работой мастера Тадаши. Посох был уничтожен противниками Тадаши, чтобы мастера никогда больше не появлялись. Кинжал до сих пор у Ульриха. Парень снял с лица маску. Да, маска тоже своего рода артефакт, который изготовили в Японии. Погоди, ты сказал, что кинжал Ульриха? Получается, что он тоже мастер Тадаши, он живой? Живой, но старшие духи отлучили его кинжал от мира духов. Что за история с этим Ульрихом и почему вообще он до сих пор живой? Это очень длинная история, нехотя произнес кот. «А мы никуда не спешим», — хмыкнул Нобу и взглянул на Рима. «Правда ведь?» «Правда», — кивнул Рим и указал на небольшое зеркало, висевшее на стене. «Но тебе сначала надо взглянуть в зеркало». Нобу нахмурился и подошел к старой тумбе, на которой было закреплено треснувшее зеркало. В нем он обнаружил подростка с легкой сединой в волосах. «Как это?» — удивленно произнес парень. «Это древний», — буркнул учитель. Это самое легкое, чем могло закончиться ваше общение. Были те, кто от голоса древних падали замертво. «Давай еще раз», — вздохнул Нобу и нагнулся к духовке, в которой находился противень с уже ставшими для сервиса фирменными булочками. «Духи делят свою историю по так?» «Так», — кивнул Рим, сидевший рядом за столом. Рядом с ним стояла большая ваза, в которой находились уже готовые булочки. Взгляд сурового инквизитора все время косился на кондитерские изделия. Первым был огромный алмаз. Продолжая созерцать дверцу духовки, произнес парень, который разбили. Затем был посох, а после него кинжал. Последний артефакт — маска Суцубу. Все верно. Теперь по поводу нашего Ульриха. Это последний мастер Тадаши эпохи кинжала. Обезумевший Тадаша, который извратил свою душу и обратился в тварь. После этого он начал питаться духами. Согласись, у него был повод возненавидеть духов, задумчиво произнес Рим. «Мне показалось ли ты сейчас оправдываешь убийцу?» «Почему убийцу? Он же никого не убивал. Он изменил свою сущность, обратился в темную тварь и принялся питаться духами. Это не...» «Послушай себя внимательно», — обернулся к нему Нобу. «У духов есть разум. Многие духи умеют говорить. Этот человек превратился в простого маньяка, который питался духами. Ты путаешь духов с людьми. Нет, Рим, это ты сейчас лицемеришь. Если бы дух, служивший человеку в отместку за гибель нескольких родных духов, начал убивать родных своего хозяина, как бы ты это назвал?» Рим стушевался. Вот видишь, духов убивать и есть можно, людей нельзя. Как-то это лицемерно, — закончил за него Рим. Я понял, что ты хотел сказать. «Пора», — произнес Нобу, и, подхватив прихватки, достал противень с булочками и поставил его на подставку перед Инквизитором. «Надо помазать, и можно нести». Мы остановились на сошедшем с ума Суматадаша, — напомнил Рим, сглотнув слюну. «Возьми уже одну», — сморщился Нобу, глядя, как друг детства пожирает взглядом его кулинарные изыски. «Нет, я просто...» — стушевался Рим. «Перестань, на тебя больно смотреть. Мне не нужна еда. Я вообще могу не есть. Да и если поем, то...» Какой ты упертый. Покачал головой Нобу и, взяв несколько булочек, положил на стол перед Римом. Парень быстро переложил булочки в вазу, слегка присыпал пудрой и отправился в гараж. Там, под одобрительные подначки со стороны МОТа, он поставил вазу в комнате, где его уже поджидали два клиента. «Вот, я ж тебе говорил, они их пекут с утра», авторитетно заявил один из мужчин. «Невероятно, они изумительно пахнут», закивал головой второй, тут же хватая булочку. «Парень, что вы в них добавляете? В чем секрет?» «Корица, сахар, сдобное тесто», — пожал плечами Нобу. «Никаких секретов?» «Нет, тут определенно какой-то секрет». Нобу улыбнулся и покинул комнату ожидания. Он направился в дом, чтобы переодеться и отправиться на место, что он только что приобрел, но как только зашел на кухню, обнаружил пропажу булок со стола. «Рим?» — недовольно позвал он. Инквизитор появился из-за внешней стены, и недоумевающе уставился на него. Мог бы и Хитоми оставить. «Что?» Инквизитор опустил взгляд и обнаружил, что ни одной булки не осталось. «Здесь какая-то ошибка, я брал только одну и…» «Грррррр!» Раздался рык издавленный писк. Нобу вышел в гостиную и обнаружил там довольно занятную картину. Посреди комнаты стоял дух собаки, который прижимал лапой к полу странное существо. Больше всего оно напоминало обычную жабу, особенно головой. Только вот тело больше напоминало человеческое. Обычные руки и ноги. Разве что пальцев три и на концах присоски. Жаба была ростом по колено Нобу и была одета в белое кимоно с черным поясом. «Это что за...» — успел произнести Нобу, как жаба начала тараторить человеческим голосом. «Вы все не так поняли. Я не вор. У этого подношения не было привязки. Тут же ни одного алтаря нет. И кто вообще додумался расставлять такие ловушки? Я буду жаловаться старшим. На вас натравят Тадаша. Бойся меня, человек. Он придет, он скоро придет, и...» Быстро перейдя от оправданий к угрозам, лягушонок не оставлял попыток высвободиться. И несколько раз ему это удавалось. Но дух волка не собирался его отпускать, быстро прижимая лапой. «Вот и поймали воришку», — произнес Нобу, присаживаясь у лягушки. «Для духов воров у меня серьезное наказания. «Вы ничего не докажете, это был не я». «У тебя вся морда в крошках и нос в пудре», — усмехнулся Нобу. «Мне не надо ничего доказывать. Просто дам волю этому милому песику». Собака словно все поняла с полуслова, угрожающе оскалила зубы. Лягушонок, затрясся от страха, и едва слышно пискнул. «Помилуйте». «Рассказывай», — скомандовал Нобу. «Что случилось? Как ты сюда попал?» «Я... Я дух места...» «Какого? Этого дома?» «Нет. На этом месте всегда проходила река. Но ее засыпали лет 70 назад. Сначала много воды забирали на орошение. Она истощилась, а затем и вовсе засыпали. Теперь она идет под землей. А ты остался, — кивнул инквизитор, тоже рассматривавший лягушонка. Да, о подношениях я уже давно не вспоминаю. Лет двести как про меня забыли. А тут на моей территории такое. Вздохнул воришка и облизнулся. Как тут мимо пройдешь, если оно без дела лежит? Что не так с этими булками? — нахмурился ногу. «Это же просто тесто, корица и сахар». «Не скажи», — покачал головой Рим. «После того, как ты вернулся из того тумана, все, к чему ты прикоснешься, пахнет». «В смысле?» «Не знаю, как объяснить, но это похоже на мед». «Да, больше всего похоже на мед». «Может...» — облизнулся лягушонок. «Может, мы с вами договоримся?» «О чем?» «Я готов служить». Подмигнул лягушонок аккуратно сдвинул лапу пса с груди. Я неплохо умею считать. Я хорошо слежу за хозяйством и неплохо могу гонять мышей. У меня нет такого хозяйства, чтобы. Тут Нобу резко умолк, поймав в голове интересную мысль. А насколько больших ты можешь ловить крыс? А если это человек. Я гонял воров с фермы в горах 30 лет! надулась лягушка. Из моей реки. «Рошали рисовые поля!» «А почему ты выглядишь, как лягушка?» Вмешался Рим. «Моя речка была неглубокой. Как-то резко сдулся дух. Я бы даже сказал, частично болотистый». «Не суть важно отмахнулся Нобу и с блеском в глазах подался вперед. «Скажи мне, что ты знаешь о больших предприятиях? Ты ведь часто бываешь в порту, так?» «Что я знаю о больших предприятиях?» усмехнулся лягушонок. Я знаю все. Кто, когда и сколько украл, кто и где увел деньги налево, кто и как делился с якудзой, чтобы они прикрыли его махинации. Я умею. Что ты знаешь о заводах по производству электроники? прервал его Нобу. Я на таких не бывал, развел руками лягушонок. А сколько времени тебе потребуется, чтобы разобраться? Все зависит от того, сколько еды ты сможешь предоставить. Сомнением произнес лягушонок еще раз облизнулся, слизывая остатки пудры с лица. После этого он протянул лапу Нобу и деловым тоном представился. «Кайрю, Джоэна Кайрю». «Мы имеем компанию, которую создал мой отец», — рассказывал Нобу. Он сидел в такси и кратко рассказывал историю предприятия, держа ухо телефон, чтобы не вызывать подозрения у водителя. То, что он успел узнать из интернета, и то, что узнал у матери. Цураи не спешили с ним делиться информацией. Суть проблемы в том, что у меня нет ни времени, ни возможности разбираться с теми, кто этим руководит. Руководят компанией сейчас люди, которые умудрились ее загнать в долги. Сделано это было по указке, в тот период, когда компания принадлежала нашему роду. «Продажный управленца», — кивнул Кайрю. «На самом деле это очень распространенное явление». «Может, и не продажные, но действующие по чужой указке», — вздохнул Нобу. «Проблема в том, что тебе надо будет обнаружить всех саботажников и переловить крыс». «Я, конечно, еще не понял весь объем дел, но у меня несколько условий. Сделал умное лицо лягушонок. Во-первых, алтарь. Две штуки, как минимум. И кто, интересно, тебе будет поклоняться?» — хмыкнул Нобу. «Неважно». Главное, чтобы на алтаре было мое имя, и там лежала еда. Место, куда мы едем, слишком далеко, чтобы я мог там долго находиться. Мне нужен алтарь, чтобы появляться там беспрепятственно. Один возле моей реки, а второй на предприятии. Можно устроить, — кивнул Нобу. Во-вторых, одна булочка в день, — безапелляционно заявил Лягушонок. Он скосил взгляд и поймал скептический взгляд парня. Я имел в виду неделю. Поправился он и тут же склонил голову, умоляющим тоном добавив. «В месяц?» Хорошо кивнул Нобу. «Одна булка в месяц. Только такую же, как та», — встрепенулся Кайрю. «Ты ведь ее сам готовил?» «Да», — кивнул парень. «Что еще?» «Время. Нужно время, чтобы во всем разобраться. Сколько времени тебе понадобится?» «От недели до пары месяцев». Если предприятие действительно большое, то может растянуться до полугода. Хорошо. Тогда из тебя конкретный список тех, кто открыто ворует, и тех, кто отчитывается на страну. В случае угрозы серьезных убытков, сразу сообщать мне. «Сделаю», — кивнул лягушонок. Приехали, обернулся таксист, рассматривая Нобу. «Спасибо», — кивнул парень и протянул деньги. Таксист, до конца сомневающийся в платежеспособности пассажира, довольно кивнул и улыбнулся. «Удачного дня!» Парень вышел у проходной завода и вздохнул. «Начнем отсюда. Сначала надо прошерстить само производство. Если крысы в головном офисе, это можно поправить. Найти достойных управленцев сложно, но можно. А вот найти новых инженеров — огромная проблема. Не хотелось бы рубить с плеча». «Не думаю, что тут будут большие проблемы», — подал голос, молчавший всю дорогу Рим. «Судя по тому, как за предприятие огрызлись, у него хорошие перспективы». «Между хорошими перспективами и отсутствием крыс нет никакой связи», — авторитетно заявил лягушонок. «Хватит болтавни, пойдемте внутрь», — кивнул Нобу на проходную. «У нас не так много времени. У меня сегодня еще две тренировки». Усмехнулся и кивнул молодому парню, сидевшему перед ним. «Жизнь — сложная штука. Я уже не надеялся, что этот завод вернется к роду Хасимота, признался мужчина. «Мы были хорошими приятелями с твоим отцом». «Понимаю», — кивнул Нобу. «Однако приятельские отношения не будут фактом, влияющим на мое решение о вашей дальнейшей работе». «Обозлился», — констатировал мужчина. «Это правильно, но если ты действительно хочешь найти тех, кто загнал нас в долги, смотри в головной офис. Есть конкретная информация?» «Конкретной нет», — покачал головой Минору. «Но могу гарантировать, что со стороны производства проблем не было». «Как получились долги?» Спокойно спросил Нобу, наблюдая за собеседником. «Что вы видели и что знали?» «Для меня это стало неожиданностью» вздохнул директор производства. «После похорон твоего отца все шло... Все шло, как обычно, примерно на протяжении полугода. Потом начали появляться странные заказы и планы от центрального офиса. Вроде ничего необычного, но забирали их не наш отдел транспорта, а какие-то левые машины. Причем всегда разные. Накладные с печатями и подписями из головного офиса у них были». Но вот несколько раз эти самые поставки в общих отчетах не фигурировали. Затем я заметил, что и закупки материалов иногда приходят из таких же странных поставщиков. При этом они также нигде не фигурировали. Пытался куда-то сообщить. Пытался, но меня быстро осадили и предложили оставить пост, если меня что-либо не устраивает. На мою мать выходил? Выходил, кивнул Минору. Она попыталась выйти на директора головного офиса, но тот отбрехался какими-то дополнительными заказами. «Сам что думаешь?» «Устроили поток комплектующих на предприятии, минуя основную кассу», — пожал плечами мужчина. «Сырье со стороны, и на сторону уходит товар. Отдельная бухгалтерия и прочие нюансы. Сколько они проводят так, на твой взгляд, товара сейчас?» «Сейчас такого нет». Как только компания отошла Цураем, сюда пригнали нескольких ревизоров и полностью сменили охрану. В один момент прикрыли лавочку. После ревизоров здесь кого-то уволили? На предприятии нет. В головном офисе слышал, что кого-то повысили. Но чтобы уволили, нет. По крайней мере, вся верхушка осталась на своих местах. Очень познавательно. Задумчиво протянул Нобу и скосил взгляд на лягушонка. Тот сидел прямо на столе и что-то черкал в миниатюрном блокноте небольшим карандашом. Что же, давайте взглянем на наше производство. А то я смутно представляю, чем вы тут занимаетесь. — Мы производим сложные модули для роботизированной техники, — пожал плечами. — Если в общих чертах. — Сервоприводы? Датчики? — уточнил парень. — Вы знаете, что такое сервопривод? — удивленно уставился на него мужчина. «Я не специалист, но кое-что знаю», — кивнул Нобу. «На данный момент используются электроприводы с датчиками положения непосредственно приводимого в движение элемента, так?» «В упрощенной форме, да», — кивнул Минору. «Только все одновременно сложнее и проще. Пойдемте, я вам покажу одну интересную штуку». Парень кивнул и отправился за мужчиной, спросив на ходу. «Простите, Гота, а как вы относитесь к алтарям для духов?» В кабинете гору Цурая горело сразу несколько светильников. Хозяин кабинета задумчиво рассматривал лед, медленно тающий в бокале с виски. Взгляд в который раз сполз на лист с бумагой, на котором был список молодых дарований. Только эти дарования принадлежали чужим кланам. Именно тем, с кем синяя лисица очень давно соперничает или находится в прямой конфронтации. Отец показался на пороге рукой. «Заходи», — буркнул Гору, отставив бокал в сторону. «Как успехи!» «Если не считать выхода к Хосимото, то все очень неплохо», — кивнул сын, присаживаясь в кресло перед отцом. «Но ты ведь звал меня не за этим?» Парень прекрасно знал, что у отца в кабинете только одна бутылка крепкого алкоголя. Это была старая бутылка, которую он прикладывался крайне редко. Каждый раз, когда он наливал себе этот напиток, происходило что-то очень важное. И Рукай искренне считал, что отец таким образом пытается заглушить совесть, так как происходящие вещи очень часто выходили за грани дворянской морали. «Не за этим», — кивнул глава клана, после чего отхлебнул виски и, не поднимая взгляда, спросил. «Твои выводы, по Пахосимото?» «Дикий, малоуправляемый, играет в свою игру, наглый. На чьей он стороне в этой игре?» «На своей!» — недовольно буркнул мальчишка. «На своей!» — кивнул Гору. «Что он сделал на приеме?» «Попытался спровоцировать конфликт». «Зачем?» И рукой нахмурился, и несколько секунд искал ответ. Вывод казался банальным, но других вариантов у него не было. «Потешить свое эго?» «В следующий раз, если уверен в глупости ответа, лучше промолчи» заметил отец давай зайдем с другой стороны в школе ему доставалось по полной программе его не пинал только ленивый как он вышел из ситуации начал давать сдачи неуверенно ответила чада нет он не сдачи давал а бился, словно обезумевший я видел как он напал на обидчиков с куском трубы зачем он это сделал чтобы показать что он самый сильный чтобы запугать всех кто представлял для него опасность, покачал головой хозяин кабинета. Его тактика сработала. Чтобы его перестали доставать, он начал вести себя как агрессивный псих. «И остался в одиночестве», — кивнул рукой. «Одиночество против унижения и побоев», — поджал губы гору и еще раз отхлебнул из бокала. «А теперь представь, что в императорском колледже он пытается повторить тот же ход». Он хочет стать для всех агрессивным психом. А ты думаешь, его выходки на приеме смеха ради улыбнулся отец? Нет. Тут все глубже. В принципе, тактика рабочая. Его будут считать сильным и агрессивным. Будут помалкивать и не лезть, но за спиной шептаться не перестанут. Будет ходить одиночкой. Но это лучше, чем терпеть постоянное унижение. Единственный промах. Он принялся лезть на наших союзников. «Ты что-то задумал», — в такт своим мыслям произнес рукой. «Ты точно что-то задумал?» «Да, сын. Нам придется провернуть с тобой парочку спектаклей, чтобы снять с себя подозрений и дистанцироваться от Нобу». «Зачем нам дистанция? Что будет, если член нашего клана устроит бой насмерть с кем-нибудь из наших врагов?» Зависит от ситуации. В любом случае, агрессия с нашей стороны будет выглядеть крайне неуместно. Не исключено, что мы получим парочку предупреждений от императорской канцелярии. Но если это сделает изгой клана, то на это можно будет смотреть совершенно по-другому. Ты хочешь сделать его взбалмошным элементом, который не подконтролен клану? Да, И это отличный повод «Серьезно ослабить наших противников», — кивнул Гору. «Тут список. Посмотри и подумай, на кого его можно натравить. Сделай так, чтобы спровоцировать конфликт». «А если конфликт закончится смертью?» — спросила рука и задумчиво глядя на протянутый отцом список. «Тем лучше. Мы серьезно ослабим противников, если кто-то из их душеловов умрет. А если Нобу? Если Нобу...» то мы избавимся от серьезной головной боли, вздохнул Цурай. Но, судя по тому, что я видел, избавиться от него та еще задачка. Он настолько силен? Да, сын, он слишком силен, кивнул Гору. И чем раньше и жестче он проявит свою силу, тем больше шансов у нас подвинуть наших противников. Гору сделал глоток и задумчиво уставился в бокал. Возможно. Если все сложится удачно, Мы сможем сесть рядом с императором. «Это работа не одного года», — произнес сын, внимательно разглядывая отца. «Это работа не одного поколения», — мыкнул отец и поднял взгляд на сына. «Конфликт должен выглядеть естественно. Он должен сам на него выйти, а самое главное, он должен сам закончить. Как только конфликт развернется...» «Нужно максимально его тормозить и делать вид, что мы крайне против всевозможных сражений насмерть. Если бой не начнется немедленно, то ты должен вызвать меня». «Понял, отец?» «Отлично», — кивнул Гору. «Тогда внимательно изучи список и реши, кто станет первой целью».